Каким чудом осуществилось наше сближение? Кто настоял? Думаю, никто, а нечто. Простой голый факт, та срочная деловая необходимость, служащая нам несравненно больше чужой доброй воли и нашего собственного страстного желания, когда нужно горы сводящие. В данном случае предполагавшееся издание Мусагета моей второй книги и поручение аси для нее обложки. Помню, что первая пришла я к ней в какие-то переулочные снега, кажется, на Арбат. Из каких-то неосвещённых глубин на слабый ламповый исподлобный свет Ася в барсовой шкуре на плечах, в дыму локонов и папиросы, кланяющиеся из-под руку жмущая по-мужски. Прелесть её была именно в этой смеси мужских, юношеских повадок, я бы даже сказала, Мужской деловитости, с крайней лиричностью, девичеством, девчоночеством, черт и очертаний. Когда огромная женщина руку жмет по-мужски одно, но такой рукою, с гравюрой, от такой руки такое пожатие. На диване старшая сестра Наташа. И в бектане, трёпанной, розовой, гимназической, и которую я в свой культ включила явно в придачу, для ровного счёта, достоверно зная от моей Аси, учившейся с ней в гимназии, что она самая обыкновенная девчонка, без никакого ни отношения, ни интереса к литературе, читать совсем не любящая, и с которой моя Ася, несмотря ни на какие мои просьбы, не соглашалась дружить. «Очень нужно, дружи сама», Что мне от ее тургеневства, только и говорит, что о пирогах и о грудных детях, как назло. Может быть, действительно назло, зная, что от нее ждут поэзии. Вернее же, просто настоящая, четырнадцатилетняя девчонка, помещичье дочка, дитя природы. Водяная диванная гладь Наташи, самостоятельный гром Тани и зоркое безмолвие, застывшей передо мной Аси в барсовом пледе. Какая киса чудная! Барс! Барс! Это с кистями на ушах. Рысь! Не поговоришь! Оттянув к себе барсью полу, гляжу счастливое, что нашла себе безмолвное увлекательное занятие. И вдруг со всей безудержностью настоящего откровения, да вы сама Ася, Барс! Это вы себя шкуру сняли, надели. Чудный смех, взблеск чудных глаз! Волшебная смена из цветов маленькой Иды, хватая мою руку, другой с лампы колпак. А у вас какие? Ну, конечно, зеленые. Я так и знала. Дитя символистической эпохи, ее героиня, что же для нее могло быть важней? Цвета глаз. И что больше ценилось? Зеленых, открытых Бальмонтом и канонизированных его последователями. И какой у вас Чудное имя, испытующее. А вы действительно Марина, а не Мария. Марина, морская. Вы курите? Молча протягиваю портсигар. И курит, и глаза зеленые, морская. Ася, тоном щитовода, сестрам.